Глава пятая. Вечером, уже ложась спать, я получила романтичное сообщение от Игоря. Да, мы обменялись телефонами, чтобы он больше не стоял по несколько часов у подъезда, дожидаясь меня. Парень не стал навязываться в переписке, написал только милый комплимент, благодарность за вечер и пожелал сладких снов. Я сделала то же и искренне призналась, что замечательно провела время. От этого признания щеки полыхнули огнем, будто бы я сказала Игорю слова любви. Сердце еще долго стучало в груди, не давая уснуть, но в конце концов я все таки провалилась в царство Морфея. На неделе с Игорем увидеться нам не удавалось, графики занятости не совпадали. К тому же парень активно готовился к сессии. На этом я настаивала сама. Общение ограничивалось ничего не значащими переписками, пожеланиями хорошего дня и одним лишь телефонным разговором во вторник вечером. Так время тянулось вплоть до вечера воскресенья. На выходных я даже начала грустить от нехватки романтики в наших взаимоотношениях. Игорь не позволял себе ничего более изысканных комплиментов в мою сторону. Но когда день заканчивался, и мысленно я уже смирилась с наступлением новой трудовой недели, Игорь позвонил. «Нин, мороженое какое будешь? Есть шоколадное, есть с черникой». «Ты о чем?» — переспросила я, продолжая мазать руки кремом. «Да я сидел, повторял. Так мороженого захотелось. Подумал, что вместе поедим». «А ты, прости, где?» «В магазине у тебя во дворе. Так черничное или шоколадное?» Несколько опешив, я пробормотала, что мне без разницы, и кинулась к окну. Через некоторое время из магазина, находящегося напротив моего подъезда, и впрямь вышел Игорь с двумя мороженками в руках. Видимо, он меня тоже заметил. Помахал и позвал к себе. В эту секунду в голове мелькнуло тысяча мыслей. Я не накрашена, голова еще не мыта, руки кремом только что намазала, плащ постирал, и он ещё не высох. Хотела посмотреть лекцию, но какая-то часть меня — та, которой не хватало романтики. Задвинула эти мысли подальше и приказала идти к шкафу и одеваться. Я очень быстро надела теплый спортивный костюм, забрала волосы в косичку, сунула ноги в кеды и с одними только ключами побежала во двор. Ох, что делает с адекватными девушками влюбленность? Стоп! Что я сейчас подумала? Влюбленность? От неожиданности я даже забыла нажать в лифте кнопку первого этажа. И он напомнил об этом неприятным сигналом, что и вывело из оцепенения. Нет, Игорь, конечно, вызывал у меня по большей степени положительные эмоции, но рано было говорить даже о симпатии. Какая к чёрту влюбленность? Нет, подсознание явно поторопилось. Или... Выйдя из подъезда, я наткнулась на добрые зеленые глаза, в которых полыхали искорки интереса. Знакомое лицо в свете одинокого фонаря казалось еще более красивым. «Правильным. А эти волосы? Не то каштановые, не то цвета переспелой пшеницы и вечно смешно топорщиться на затылке, как бы Игорь их не причесывал. Я улыбнулась, прислушиваясь к ощущениям собственного разума. Он твердил, что влюбилась я бесповоротно и окончательно». «Привет». «Игорь первым подошел ближе и протянул мне большой шоколадный рожок в упаковке». «Составишь компанию?» Ты бы еще в январе меня на мороженое позвал. Так понимаю, в июне ждать приглашения на чай? Может быть. Но мне нравится, что ты смирилась с мыслью, что я в твоей жизни надолго. Я не ответила, пожала плечами. Но себе, наверное, призналась, что его настойчивость определенно вызывает мое одобрение. Игорь кивнул на лавочку во дворе, предлагая присесть. Та оказалась немного сырой после прошедшего дождя, как, в общем-то, и все в округе. Тогда парень снял с себя черную олимпийку и положил на лавку, чтобы я могла сесть. Запачкается ведь? Постираю. Она у меня все равно такая, больше домашняя. Главное, чтобы тебе не холодно было. Мы ели мороженое и молча смотрели на вечерний двор. После дождя тут было свежо, сыро. На улице никого не было. Только самые отчаянные коты скакали по лужам в попытках поймать себе обед. А этот самый обед подлетал и курлыкал. Игорь посмеивался над пернатыми и щедро угощал их вафлей от своего рожка, а я с улыбкой наблюдала за ним. «Не замёрзла?» — спросил парень, переводя на меня обеспокоенный взгляд. «От себя тепло. Неожиданно мне захотелось, чтобы стало еще теплее. Мы сидели друг к другу достаточно близко, но между нами всё равно оставалось 10 сантиметров пустоты». И от этой пустоты веяло холодом. Не потому, что воздух едва прогрелся до 15 градусов, а потому, что эта пустота не была заполнена. Не дожидаясь реакции Игоря, я придвинулась к нему вплотную и прижалась боком к боку. Он был теплый, несмотря на то, что сидел в одной футболке. Видимо, парень не знал, как поступить. Он колебался несколько мгновений, потом аккуратно вытащил руку из кармана и положил ее на спинку скамейки за моей рукой. Все это происходило медленно, будто в надежде, что я не замечу. «Обними мне, мне уже!» — прошептала я одними губами, когда терпеть не осталось сил. «Думал, что ты будешь против». Тяжелая рука легла на плечо, и Игорь осторожно прижал меня к себе. Почувствовав облегчение, я выдохнула и положила голову парню на плечо. Сразу стало так уютно. Будто его тепло окутало меня и скрыло от всего внешнего мира. Игорь гладил меня по руке через толстую кофту и горячим дыханием щекотал волосы на макушке. Это вызывало улыбку и чувство легкости внутри. Наверное, те пресловутые бабочки, о которых говорят в ненаучной литературе. — Ты такая маленькая, хрупкая. Я на твоем фоне неуглюжий великан. — Нет, ты большой, сильный, добрый. Я осмелилась положить одну руку на крепкую грудь парня. Мышцы тут же напряглись и еле ощутимо дёрнулись. «Да он еще и подкачанный!» Эти невинные объятия, казалось, длящиеся вечность, сводили с ума. Мы не позволяли себе ничего, но атмосфера вечера и полет фантазии придавали даже самым обыкновенным движениям оттенок пошлости. Это и дело ощущало горячее дыхание прямо у своего уха, От этого начинала шумно дышать и пальцами сминала ткань мужской футболки. А когда вырисовывала замысловатые узоры, на плече Игоря чувствовала, что его рука крепче сжимает мою. Это были объятия, которые принесли куда больше эмоций, чем проведенная вместе ночь. «Половина десятого. Не пора расходиться?» Еще минутку», — попросил Игорь, привлекая меня к себе. Твоё пятое, и еще минутку кончилось две минутки назад. Правда, пора. Я уперлась ладонями в грудь парня, пытаясь выкарабкаться из объятий, но он будто только этого и дожидался. Перехватил мои руки и прижался совсем близко. Всем телом. Это уже откровенная наглость, — сказала я больше ради приличия. На самом деле сама хотела настоящих крепких объятий, а не этих хрупких касаний на лавочке. Значит, я откровенно наглый, но эти объятия того стоили. Иди уже, тебе завтра экзамен сдавать. Какой парой, кстати? первый Если сдам на пятерку поцелуешь. Я чуть не задохнулась от возмущения. Вот наглец. Впрочем, наглость второе счастье. С ума сошел? Конечно, нет. Хоть в щечку. Посмотрев в зеленые глаза полные надежды, я согласилась. Игорь был рад и сказал, что теперь его мотивация в тысячу раз сильнее. Признаться честно, рада была и я. Самой безумно хотелось поцеловать его, причем не только в щачку. Понятия не имею, почему этот парень так сносил мне голову. Рядом с ним я забывала обо всем и сама желала заботы, романтики, нежности. Мне никогда не было так хорошо в объятиях, никогда не было такой искренней улыбки на протяжении всей встречи. Игорь был какой-то особенный, как бы банально это ни звучало. Или попросту я чувствовала себя особенной для него, когда видела то, с каким трепетом он на меня смотрит.